Интерлюдия. Божественный клон. Некоторое время спустя. Ева. Прошу простить, если отвлекаю, однако моего мужа нет уже неделю. Василий говорил, что миссия может затянуться, но я начинаю беспокоиться. Как долго она еще продлится? Каин. Не беспокойся, он жив и вполне вероятно скоро вернется. Фраза, опасна близкая ко лжи, но не пересекающая границы. По крайней мере, система не выдала предупреждения. Ответа не последовало. У жрицы ограниченное количество молитв и вести полноценный диалог затруднительно. Какие чувства я к ней испытывал? Сразу после трансформации я заявил претензии, но достаточно быстро изменил свое мнение. Не было смысла соревноваться с аватаром из-за такой мелочи, как женщина, тем более человеческая. Чем дальше, тем больше мне нравились гоблинши. Именно поэтому я и забрал Эшу. Впрочем, Ева тоже вызывала симпатию и могла рассчитывать на покровительство. Левитация. Ледяной гроб с лежащим в нем трупом парил в воздухе, не потому что в этом была особая необходимость, но держать его на весу не составляло никакого труда, а для дальнейших действий требовался зрительный контакт. «Связь с основным телом ощущалась слабо, но сохранялась. Значит, Василий жив, но сумеет ли он выбраться из башни? Насколько мне известно, подобное удавалось немногим, и обычно на это уходили месяцы, а то и годы. Отсутствие ключевой фигуры на Земле на протяжении такого времени выглядит крайне нежелательно. Занять его место самому? Ну, в определенной степени так я и собирался поступить». «Восстановление...» Тело получило серьезные повреждения, однако проблема решаема, пусть и недешево. Вопрос в сознании, которое было полностью уничтожено, вместе с мозгом, и волей, которая ушла вместе с душой. Воскрешение. Тело сделало вдох и открыло глаза, но в них не было ни капли разума, пустая оболочка. Создать клона. Я зарычал, отделяя от себя кусочек божественного сознания, а затем бросил его в подготовленное тело. Спустя еще секунду взгляд воскрешенного стал осмысленным. Гроб опустился на пол, человек выпрыгнул наружу и принялся одеваться. «Связь сто процентов!» В словах не было никакой необходимости. Связь с клоном сильна, гораздо сильнее, чем с аватаром, делая его пусть и отдельной, но вполне полноценной частью моего тела. Впрочем, по мере удаления она может ослабнуть, так что не лишним будет напомнить о приказах. «Повтори то, для чего я тебя создал. Вернуться на Землю, занять место Аватара и не позволить никому понять, что он исчез». «Никому?» – уточнил я. Предполагалось, что клон тоже не должен лгать, а значит, в программу закралась ошибка. «Кроме Евы, конечно. Ей я должен раскрыть истинное положение дел». «Продолжай». Затем я должен начать подготовку к экспансии. Мы собираемся захватить ряд враждебных миров, в остальном действовать по обстоятельствам». «Верно. Вижу, ты уже закончил, так что отправляйся». Я открыл портал, открывая дорогу к алтарю, и Василий шагнул через него, приступая к порученной миссии. Так было нужно.